Послесловие автора Как часто упоминалось в этой книге, опасность принципа «если много трудиться, то все мечты непременно сбудутся» заключается не только в том, что «не так уж и непременно», но и в том, что в результате упорного труда можно не только исполнить мечты, но и потерять реальность. Минусы упорного труда тоже очевидны. Путь к будущему – это также и путь к разрушению, и всегда необходимо помнить о возможной неудаче в сложной ситуации. «Отдать всего себя и в итоге получить травму или упустить свой шанс, это же так часто происходит. Я всю ночь готовился к тесту, приводит к «я заснул во время теста». Отнюдь нередкое явление». В общем и целом, именно в такие ситуации, как эти, напоминание о том, что отдых тоже является частью тяжёлой работы, заставляет задуматься. Мог бы сказать что-то настолько важное чуточку раньше. Читая биографии великих людей... Можно наткнуться на историю жизни, полной несчастий, с их величием. Однако такие несчастья, вероятно, были результатом того, что люди приносили свою жертву и платили свою цену, поскольку работали над своим величием. Тяжкий труд, как правило, рассматривается как добродетель, но прежде чем практиковать его, нужно прежде понять все его последствия. В ответ на фразу: "Тяжкий труд никогда не предаст", я могу меланхолично ответить: "Я смотрю этот твой тяжкий труд, заботливый парень" но не стоит забывать о последствиях того, что вы работаете недостаточно усердно, прежде чем вообще приступать к работе, убедитесь, что контролируете все эти последствия. Как бы то ни было, это книга о девушке, которая свернулась кольцом от усердной работы, или о девушке, которая работала, чтобы показать свои клыки. Сказка, главной героини которой является Сангук прошло уже много времени с момента начала Моногатари Сириус, так что события четвёртой главы Бакимоногатари «Змея Надыка» стали уже давними воспоминаниями. Однако после такого появления в первом сезоне и после такого перевоплощения в сезоне втором, тот факт, что я всё ещё могу писать о такой Сангуку Надека, какой она нам предстала на этот раз, делает меня счастливым, что могу продолжать Моногатари Сириас. Когда я планировал эту книгу, то помимо новой истории Сангуку Надека, у меня были планы включить сюда и новые истории Хачикудзи Майой и Анануги Йоцуги. Кое-какие мелочи всё-таки попали в книгу но пять Сангоку использовали всё сюжетное время. Как же это на неё похоже, не правда ли? Один человек заполнил собой целую книгу. Это же первый такой случай в межсезонье. Такой вот получилась книга на тысячу процентов состоящая из Сангоку Надека, Наде эпизод нулевой «Ничья Надыка. Имя Сангоку состоит из иероглифов «Сан, 1000 и «Коку», «Мера объёмов 180 литров». Неудивительно, что с именем, которое занимает 180 тысяч литров, она на тысячу процентов заполнила целый том. Что же касается рассказов Майой эван и Йотсуги на сайт, то им придётся подождать следующего раза. В этой книге представлены все виды Сангуку Надека, но Вафан Сан решил изобразить её в самом первом виде на обложке и в самом последнем на изображении внутри книги. Большое вам спасибо! А что касается оставшегося тома межсезонья, Мособимо нагатари, история связи. Хм. Судя по названию, может это история Рарагекона и Сендзугахара-сан, связавших себя узами брака? Не всё и сем читал. Адреналин.